Глава 56. 25 декабря 2017. «Как ты?» Этьен стоит, прислонясь к ограде собачьего приюта и задает вопрос небрежно, походя, как будто мы случайно столкнулись на улице. Внутри поднимается лай, это Симона, Луиза и Валентин идут мимо псов на кошачью половину. «Живу здесь», — купила небольшой дом. «Ты знаешь, о чем я спрашиваю?» не успокаивается он. «Не понимаю, к чему клонит этот человек. Хочет услышать признание?» «Возможно, Нина...» «Я...» «В этот самый момент появляется Нина. «Можем поехать к тебе?» малейшим тоном спрашивает она. «Да». «Скажу Луизе, чтобы отвезла Валентина. У меня в машине всего два места. Поедем на твоей?» «Да». «Я сразу понимаю, в чем дело». Она боится, что Этьяну скользнет и ждет от меня помощи. Нервничает, но времени не теряет и готова стартовать. Симона появляется в дверях с собачкой на руках. За ней следует Луиза с Валентином, держась за руки. Лучше бы вместо Нины с Этьеном ко мне сели они, думаю я. Отвезу корицу домой и вернусь ближе к вечеру, сообщает Нине Симона. Все ужасно замерзли, кончики носов и уши покраснели. Нина следит, как ее помощница укладывает псинку на заднее сиденье. Установление тоже прожектерство. Хочешь спасти животное, составь план и следуй ему. «А я-то дура считал что у Симона одна перспектива, тот свет», — мысленно усмехается Нина. Валентин тоже смотрит на волонтерку с завистью. «Вырасту обязательно веду пса», — сообщает он взрослым. Этьян молча улыбается сыну, наверное, думает... Хорошая же я папаша. Не удосужился осчастливить мальчика собакой. «Надеюсь, ты выберешь пса у нас, да?» Нина пытается разрядить обстановку. «Не уверен», — голос Валентина звучит печально, «нечестно взять одного и оставить всех остальных. Нет проблем, я выберу за тебя. Луиза, мы с Этьеном уезжаем. Отгонишь его машину?» — спрашивает Нина. Этьен, не споря, протягивает ключи сестре. Скажи спасибо, что я умею обращаться с твоим огромным автомобилем, утешает его Луиза. Этьен кивает на нас с Ниной. Если не вернусь к часу дня, звони в полицию. От этих двоих всего можно ожидать, мрачно шутит он. Нина садится сзади, он рядом со мной. Я чувствую запах его одеколона. Он опускает стекло и закуривает. Спешу напомнить, что у меня астма. Этьен выбрасывает сигарету, закрывает окно, откидывается затылком на подголовник и закрывает глаза. Нина обнимает себя за плечи, и он прячет ее руку в своей большой ладони. Мы подъезжаем, я оглушу двигатель, и Этьен спрашивает, ⁇ Здесь ты обитаешь? ⁇ Да. Внутри нас встречает Николя. Этьен обводит взглядом мой письменный стол с ноутбуком, обследует первый этаж, как потенциальный покупатель или явившийся с обыском легавой. «Одна живешь? «С котом. Останешься здесь?» «Да». «Навсегда?» «Думаю, да». «Кто хочет кофе?» Этьен устраивается на диване и кладет Николя себе на колени, чтобы поиграть с ним. Выглядит он плохо, глаза закрываются сами собой, как у обкурившегося Нарика или алкаша. Эспрессо реанимирует его, и он обращается к Нине. «Зачем ты меня притащил сюда?» «Раз ты сматываешься, мы поедем с тобой».